1 ноября 1898 года. Глава 66. Фонтанка 16. И далее. Прошлым вечером Аполлон Григорьевич принял эпохальное решение. Оставить гипноз в покое. Не его это занятие. Ну, не его. Не потому, что природного таланта не хватает. Это кого добра, хоть отбавляй. Нет у него труднообъяснимых мелочей. Наблюдая, как Токарский трудился над учителем Образцовым, он еще раз убедился, внешне ничего сложного. Ну, сделал несколько пасов, ну, помотал перед носом латиниста часами, пошептал что-то на ушко. Проще простого, голая техника. Но в этот раз, пристально приглядевшись, Лебедев не столько понял, сколько почувствовал, что за простыми жестами и тихими словами скрывается что-то еще. Нечто, чего доктор никогда не расскажет. Было в его гипнозе странно уловимое «чуть-чуть», которое составляет настоящую тайну и заставляет человека погрузиться в сон, отдавая свою волю в чужие руки. Токарский не заставлял впасть в гипноз а занимался будто самым обыденным незаметным делом, без усилий. Легко, как дышал, что у Лебедева никогда не получится. И это он понял окончательно. Его сильный характер привык действовать грубо, раздавить, напугать, заставить. Чрезвычайная сила воли и напор, каким великий криминалист заработал громкую славу, оказались бесполезны для гипноза а по-другому он не умел. Открытие, как ни странно, внесло в его душу покой. Без зависти, с искренней радостью. Лебедев наблюдал, как учитель образцов очнулся от гипноза и не мог вспомнить, зачем его вызвали в кабинет директора гимназии, а потом поговорил с господином Козенко и Токарским на чистой латыни и сильно удивлялся, зачем его вздумали экзаменовать. Директор дал ему совет в понедельник, когда урок будет у известного шестого класса, вызвать к доске гимназистов, которые в прошедшие дни заработали по латыни «отлично». Образцов обещал непременно вызвать гениев языка, только не мог вспомнить, чем же недавние бездельники его поразили так, что заслужили высший бал. Аполлон Григорьевич невольно пожалел мальчишек, которых ожидали нелегкие времена – но был счастлив, что гипноз Токарского принес результат. Кажется, доктор и сам не ожидал полного успеха. Немного смущаясь, он принимал благодарности директора Козенко и не смог отказать Лебедеву, который пригласил отметить победу у Палкина. По дороге в знаменитый ресторан на углу Невского и Владимирского проспектов доктор предупреждал, что согласен на ужин «самый скромный», Завтра публичное выступление перед коллегами, он должен быть в наилучшей форме. Аполлон Григорьевич соглашался, что дружеский ужин будет наилегчайший, стоило ради этого ехать к Палкину. Но как только они сели за стол, как появились наливки и настойки, как был произнесен первый тост за победу гипноза над силами зла, а за ним второй и третий, за медицину и науку по порядку, как на столе раскинулось изобилие палкинских закусок, а на сцене заиграл оркестр пожарной команды под управлением брандмайора. Токарский не заметил, как отдался гастрономическим удовольствиям. Этим гипнозом Лебедев владел в совершенстве, а перепить его никому не удавалось, даже Ванзарову. Результат превзошел ожидания. В двенадцатом часу он погрузил растекающееся тело доктора в пролетку и предложил ехать к актрисам. Токарский сохранил искры разума. Заплетающимся языком просил «не надо актрисок». У него завтра публичный сеанс. «Полчный сенс», — как выразился он, — «надобно выспаться». потом Григорьевич вновь проявил жалость и отвез друга, с которым они перешли на «ты» домой. Сам же не мог не навестить актрисок, которые по нему соскучились. Он проснулся около девяти у себя в квартире на Гороховой, бодрым, в прекрасном расположении духа. Успехом вчерашнего дня необходимо было срочно поделиться с Ванзаровым. Лебедев знал, что даже такая неугомонная натура воскресное утро встречает на подушке. Одевшись парадно для сеанса Токарского и юбилея Тихомирова, который следовало посетить, Аполлон Григорьевич отправился на Садовую. Поднявшись на четвертый этаж, он так резво постучал в дверь, что створка открылась сама собой. Самоуверенность Ванзарова зашла так далеко, что он спал с открытым замком. Войдя в прихожую и прокричав «Тук-тук! Ранний гость, к счастью!», Лебедев обнаружил пустую квартиру холодный самовар и несмятую постель. Ванзаров отличался аккуратностью. Не иначе дорогой друг не ночевал дома, что для неженатого мужчины нормально, но не для Ванзарова. Ощутив смутное беспокойство, Лебедев решил наведаться в сыскную, благо до нее десять минут пешком. В приемном отделении сыска встретил заспанный чиновник Бобровский, который дежурил с вечера. Он подтвердил, Ванзаров не был в присутствии со вчерашнего дня, когда господин статский советник сам прибыл с визитом. Где может находиться Родион Георгиевич, чиновнику было решительно неизвестно. Куда делся Ванзаров? Где его искать? Лебедев не имел ни малейшего представления. Поймав извозчика, он поехал на Фонтанку. Воскресенье было неприсутственным днем. Департамент полиции пустовал двери открыл старый и уважаемый швейцар свечкин который служил при дверях кажется со времен императора николая I, а может и раньше старик был древний как полицейская власть швейцар чуть подержал лебедева на входе и секретным образом сообщил его дожидается некая барышня вчера прибегала не застала а сегодня утром заявилась вновь свечкин пускать не хотел Но она такая настырная, что пролезла. Теперь сидит около лестницы. И ведь как знала, что Аполлон Григорьевич прибудет, хотя швейцар убеждал, что в воскресенье даже великий криминалист отдыхает. И вот ведь оказалась права. Лебедеву не слишком хотелось иметь дело с неизвестной барышней по утру воскресенья, но избегать встречи он не стал. Он вошел в холл и не успел сделать несколько шагов к лестнице, как к нему бросилась довольно стройная фигурка, затянутая в серое платье и теплый жакет. Намерным глазом он отметил роскошную чернь волос и жгучую красоту южного лица. — Ты? Аполлон? — спросила она так строго, как давно уже никто не смел спрашивать. Аполлон Григорьевич прощал женщинам многое, потому и не женился. Такую дерзость Спустил тоже. «Кто ты, милое создание?» Ответил он несколько игриво. В него метнули сердитым взглядом, в котором не было капли кокетства. «Я рада. Про меня Родион тебе говорил». Конечно, Лебедев вспомнил цыганку, которая оказалась в Даноне вместе с Квицинским как раз накануне его гибели. Этот факт делал ее куда интереснее просто красивой женщины а близость к Ванзарову, которого она назвала по имени, тем более. «Приятно познакомиться! Чем могу помочь, мадумазель Рада?» «Беда случилась с Родионом», — сказала она тихо и просто. У Лебедева нехорошо дрогнуло сердце. Отчего-то он сразу поверил, но только виду не показал. «Что именно? Конкретные факты!» «Вот здесь мои факты!» Она приложила руку к левой груди. У меня сердце цыганское, все знает. Беда с ним. Держит его, мучают страшно, измываются. Плохо ему, трудно, страдает бедный. Хотя сила у него может не выдержать. Вчера к тебе прибегала, так ведь не было тебя. Столько времени потеряли. Помоги, спаси друга! И тут Лебедев растерялся, чего не бывало никогда. С одной стороны, представить, что чиновника полиции могли похитить и мучить, казалось столь абсурдным, что и говорить нечего. Даже господа революционеры на такое не способны, а про воровской мир думать нечего. Но не поверить словам Рады он не мог. Было в них столько тревоги, что нельзя посчитать бабьими страхами. — Где его держат? Тебе известно? Рада издала мучительный стон. «Не вижу. Не вижу точно... Дом большой, на углу воды». На всякий случай Лебедев не стал уточнять, как можно видеть на расстоянии. Наука подобные фокусы отрицала, но сейчас ей следовало помалкивать. Он неплохо представлял карту Петербурга. «Домов, расположенных на пересечении рек и каналов, столько, что за неделю не обойдешь». «Что-нибудь еще знаешь?» «Нет, нет», — ответила она с таким отчаянием, будто виновна была. «Муки в его сердце кричат. Вижу бритву у его лица». Это уже было ни в какие ворота. Хуже всего, что Аполлон Григорьевич не мог сообразить, что делать. Всегда его вызывали на случившееся происшествие. А как искать человека, которого где-то держат и еще только мучают? Бросится в участок, ну, даст пристав гордовых, Куда с ними бежать? Вот что, милая, езжай-ка в табор, а если узнаешь еще что, дай знать. Покровительственным тоном сказал он, сообразив, что надо делать. Сам езжай в табор, бросила Рада. «Я вдова барона Штальберга! Не смей так разговаривать!» И тут Аполлон Григорьевич неожиданно для себя извинился. Он стремительно взбежал наверх, чтобы пополнить запас слезы жандарма. «Чудо-жидкость» может пригодиться, а походный саквояж при нем был всегда. Рада не ушла, ждала внизу. Нарочно, не замечая ее, Лебедев вышел на набережную и помахал извозчику. Он приказал на Гороховую, к дому к градоначальника. Охранное отделение не знало выходных дней. Враги не дремлют, и защитники устоев не отдыхали. Тем более теперь, когда Пирамидову предстояло разбираться с возникшими неприятностями. Появление Лебедева стало не слишком приятной неожиданностью. Кто такой статский советник, он представлял прекрасно, но до сих пор они практически не встречались если не считать приемов Министерства внутренних дел. Однако выразил визит у знаменитого криминалиста удовольствие, предложил кресло. «Что-то случилось, Аполлон Григорьевич?» «Есть такая вероятность», — ответил Лебедев, который так и стоял с желтым саквояжем, на который полковник обратил внимание. «Странно говорить, но, кажется, Ванзаров пропал». «Как пропал?» Невольно вырвалась Пирамидова. «Расстались мы с ним около пяти часов вечера в сыскной. С тех пор его нигде нет. Ни дома, ни на службе. О себе он не давал никаких вестей. Замок в квартире сломан, постель не тронута, То есть не ночевал у себя». Про цыганское сердце упоминать Лебедев не стал. Новость была не слишком радостной. Пропасть Ванзаров не имел права. Полковник стал быстро оценивать, что это может означать. Наиболее вероятно, Ванзаров нашел убийцу, решил взять его самолично, но убийца оказался сильнее. Теперь тело чиновника с иском, может, всплывет в канале, а может, сгинет в укромном месте. Любой из этих вариантов означал крах всего, на что Пирамидов надеялся. Худшее – машину страха нашли, и до нее уже не добраться. «Вчера около семи Ванзаров был здесь», — сказал он, скрывая тревогу. «Известно, куда мог направиться». «Он собирался опросить доктора Ахчинского». «Частный врач или служит в больнице?» «Служит в больнице святителя Николая Чудотворца». Аполлон Григорьевич представил карту. Больница у Малишенных находится на Матисовом острове, как раз на углу воды. Неужто цыганка угадала? — Ну уж там с ним ничего не могло случиться, — сказал Лебедев. — Наверное, зря поднял тревогу. Загулял молодой человек не иначе. Прошу извинить за беспокойство, полковник. Пирамидов не мог понять, отчего вдруг так изменились намерения криминалиста. Тоже что-то недоговаривает господин советник. Он просил сразу дать знать, как только объявится Ванзаров. Выйдя на Гороховую, Лебедев наткнулся на Раду. Цыганка смотрела так, что слова были не нужны. Аполлон Григорьевич кликнул извозчика и галантно помог мадам Штальберг сесть в пролетку. Сам устроился напротив нее на узком сиденье за спиной извозчика. Он приказал на Матисов остров.